Глава 33. Речи сторон были окончены, и судья резюмировал все показания. Динни и ее отец заняли теперь места на последних скамьях, ей был виден Джерри корвин все еще сидевший впереди своих защитников, и юный Роджер, сидевший один. Клэр отсутствовала, Крум тоже. Судья говорил очень медленно, словно с трудом цедил слова сквозь зубы не была поражена тем, как точно он запомнил чуть ли не все показания, он почти не заглядывал в свои записи, не нашла она также в его словах ничего, хоть сколько-нибудь искажавшего эти показания. Глаза его были обращены в сторону присяжных, хотя время от времени они закрывались, но голос лился непрерывно. Иногда судья вытягивал шею и тогда вдруг напоминал не то священника, ни то черепаху, Затем снова втягивал ее и продолжал говорить, словно обращаясь к самому себе. «Так как улики не имеют той безусловной убедительности, которая нужна данному суду, явного нарушения супружеской верности не было, — подумала Адинни, — то защитник истца в своей талантливой речи подчеркнул, и совершенно правильно, особое значение общей правдивости показаний. Он обратил ваше внимание на то, что ответчица отрицала факт возобновления супружеской близости между нею и истцом в тот день, когда он был у нее на квартире. Защитник высказал предположение, что ее могло побудить к такому отрицанию желание пощадить чувство соответчика. Но вы обдумайте и то, может ли женщина, утверждающая, что она в соответчика не влюблена, не поощряла его ухаживаний и не допускала никаких интимностей, «Может ли она пойти на клятво преступления только ради того, чтобы не задеть его чувства? Ведь, согласно ее версии, с самого начала их знакомства между ними была только дружба и больше ничего. С другой стороны, если вы в этом пункте верите истцу, а у него едва ли могли быть причины настолько веские, чтобы дать ложную присягу, то отсюда следует, что вы не верите ответчице, опровергнувшей показания, которое могло скорее послужить ей на пользу». Трудно допустить, чтобы она сделала это, не питая к соответчику более теплых чувств, чем простая дружба. Это действительно очень важный пункт, и ваше решение относительно того, где правда, в утверждении мужа или в отрицании жены, представляется мне основным фактором в вопросе о правдивости всех прочих показаний ответчицы. У вас имеются только так называемые косвенные улики, а в подобных делах правдивость сторон момент чрезвычайно важный. Если вы убедитесь, что та или другая сторона не говорит правды в одном пункте, то тем самым теряют убедительность и все остальные показания этой стороны. Что касается соответчика, то хотя он и кажется искренним, все же нельзя забывать следующего обстоятельства. В нашей стране, хорошо это или плохо, существует традиционное обычай, что если мужчина ухаживает за замужней женщиной, то он ни в коем случае не должен, выражаясь вульгарно, выдавать ее. Поставьте перед собой вопрос, может ли этот молодой человек, совершенно очевидно и по его же признанию пылко влюбленный, давать показания свободно и правдиво. Однако оставим в стороне вопрос о правдивости. Вы не должны поддаваться и внешним впечатлениям. В наше время отношения между молодежью обоих полов очень простые и свободные, и то, что могло бы казаться решающим в дни моей юности, теперь ничего не доказывает. «Что касается ночи, проведенной в автомобиле, то обратите особое внимание на слова ответчицы, когда я спросил, почему, когда фары погасли, вы не остановили какую-нибудь машину и не просили проводить вас до Хенли?» Она сказала, «Мы не подумали об этом, милорд. Я предложила мистеру Круму ехать следом за какой-нибудь машиной, но они мчались слишком быстро». «Обдумайте в свете этих слов». Действительно ли ответчица искала простейший выход из создавшегося положения, состоявший в том, чтобы следовать за какой-нибудь машиной в Хенли, где фары, безусловно, могли быть исправлены, и откуда ответчица, во всяком случае, могла бы вернуться в Лондон поездом? Ее защитник пояснил, что приезд в Хенли в столь поздний час и на неисправной машине мог показаться подозрительным, но она, по ее утверждению, не замечала, чтобы за ней следили, а если так, то почему она опасалась вызвать подозрение подозрения? не перестала смотреть на судью и устремила взгляд на присяжных. И пока она пыталась проникнуть в эти невразительные лица, в ее уме утвердилась одна основная мысль — «Не поверить легче, чем поверить. Ведь если изгладится временное впечатление от лиц и голосов допрашиваемых, то разве для присяжных не окажется наиболее убедительной пикантная версия всей этой истории?» До нее донеслось слово «убытки», и она опять посмотрела на судью. «Так как», — продолжал он, — «если вы решите в пользу истца, то встанет и вопрос о возмещении убытков». И в связи с этим я должен обратить ваше внимание на некоторые чрезвычайно сложные обстоятельства. Нельзя сказать, чтобы денежные иски в бракоразводных процессах были особенно в ходу в наши дни, или чтобы суд относился к ним сочувственно. Теперь уже не принято связывать мысль о женщине с мыслью о деньгах. Лет сто тому назад бывали такие случаи, когда муж продавал свою жену, хотя это и тогда считалось противозаконным но эти времена, слава богу, давно миновали. Правда, можно и теперь требовать через суд возмещения убытков, но это не должно делаться из мести, и притом следует разумно сообразовываться с материальными возможностями соответчика. В данном случае истец заявил, что деньги будут положены им на имя ответчицы. В наши дни так обычно и делается при возмещении убытков относительно же средств соответчика примите во внимание если вам придется обсуждать вопрос о размерах взыскания что по словам его защитника который берется это доказать у соответчика средств нет юристы никогда не заявляют таких вещей без вполне достаточных оснований и я думаю вы можете в этом отношении вполне верить соответчику когда он говорит что у него есть только служба которая дает ему четыреста фунтов в год Таковы те данные, с которыми вам следует считаться в случае обсуждения размеров суммы, имеющей быть взысканной соответчика. А теперь, господа присяжные, призываю вас к выполнению вашей обязанности. Исход процесса будет иметь огромное значение для будущего заинтересованных лиц, и я уверен, что вы отнесетесь к этому со всем должным вниманием. А сейчас, если вам угодно, вы можете удалиться. Динни была поражена тем, как он почти мгновенно погрузился в изучение какого-то документа, который взял со своего стола. «Он действительно славный старик?» — решила Динни и опять стала смотреть на присяжных, встававших со своих мест. Сейчас, когда муки Клэр и Тони Крум окончились, ничто ее здесь больше не интересовало. Даже зал был сегодня почти пуст. «Люди приходили сюда только за тем, чтобы насладиться чужими страданиями», — с горечью подумала она. Чей-то голос около нее сказал. «Если вы хотите видеть Клэр, она еще в Адмиралти корт Дорнфорд в мантии и парике сел рядом с ней. «Какое резюме сделал судья?» «Очень справедливое». «Он и сам справедливый». Но на воротниках адвокатов следовало бы написать крупными буквами «Справедливость» — «Добродетель», и некоторый излишек ее вам бы не повредил. Вы можете с таким же успехом написать это на ошейниках ищеек но даже и этот суд лучше, чем он был раньше. Очень рада. Дорнфорд сидел молча и смотрел на нее. А она думала, парик к нему идет. Генерал, наклонившись к ним, спросил... «Какой срок они дают для уплаты судебных издержек, Дорнфорд?» «Обычно двухнедельный, но он может быть продлен». «Приговор нужно считать предрешенным», — сказал генерал, нахмурившись. «Что ж, зато она освободится». «А где то Крум?» — спросила Динни. «Я видел его, когда входил. Он тут, в коридоре у окна, совсем рядом. Вы сразу найдете его. Хотите, я пойду, скажу ему, чтобы он подождал?» «Если можно». «А потом, когда все кончится, я очень прошу вас всех к себе!» Они кивнули Дорнфорду в знак согласия, он вышел и больше не возвращался. Динни и отец продолжали сидеть на своих местах. Появился судебный пристав, передал судье записку, судья что-то написал на ней, и пристав унес ее обратно к присяжным. Почти сейчас же они вошли. Широкое приятное лицо женщины, похожей на экономку, выражало обиду, словно ее принудили, и Динни сразу же угадала приговор. «Господа присяжные, вы пришли к единодушному решению?» Старшина встал. «К единодушному!» «Считаете ли вы ответчицу, виновной в совершении прелюбодеяния с ответчиком?» «Да». «Считаете ли соответчика, виновным в совершении прелюбодеяния с ответчицей?» «Разве это не одно и то же?» — мелькнуло в голове у Динни. «Да! Какие убытки следует возложить на соответчика? Мы считаем, что он должен оплатить все судебные издержки». «Чем больше человек любит, тем больше он должен платить», — подумала Динни. Почти не слушаясь в слова судьи, она что-то шепнула отцу и выскользнула из зала. Крум стоял у окна, прислонившись к стене. Вся его фигура выражала глубокое отчаяние. «Ну как, Динни?» «Проиграно. Убытков не взыскивают, только все судебные издержки. Выйдем, мне нужно с вами поговорить». Они молча вышли. «Посидим на набережной». Вдруг Крум засмеялся. «На набережной? Замечательно!» Больше они не обменялись ни словом, пока не уселись под платаном, листья на нем еще не совсем распустились, весна была холодная. до «Да чего гадко на душе!» — сказала денни «Я вел себя как болван, и вот чем все кончилось». «Вы ели что-нибудь за эти два дня?» «Вероятно. Пил я, во всяком случае, много». «Что вы думаете теперь делать, дружище?» Повидаюсь с Джеком Маскимом и попытаюсь найти себе работу за пределами Англии. Динни поняла, что ничего не может поделать. Она могла бы помочь, только если бы знала чувства Клэр. «Советов обычно не слушают», — начала она. «Но все-таки могли бы вы с месяц ничего не предпринимать». «Не знаю, Динни». «Кобылы доставлены?» «Нет еще». «Неужели вы бросите это дело, даже не начав его?» У меня сейчас, по-моему, только одно дело — где-нибудь и как-нибудь просуществовать. Вы думаете, я этого не переживала? Но только не делайте ничего сгоряча, обещайте мне. До свидания, дорогой мой, я должна бежать. Она встала и крепко пожала ему руку. Когда она явилась к Дорнфорду, Клэр и генерал были уже там, и с ними юный Роджер. Глядя на Клэр, можно было подумать, что все случившееся произошло с кем-то другим. Генерал в эту минуту спрашивал Роджера. «Во что обойдутся все издержки, мистер Форсайт?» «Я думаю, около тысячи». «Тысяча фунтов за то, что люди сказали правду?» «Пусть кром внесет только свою долю. Мы не можем допустить, чтобы он заплатил все. У него же нет ни гроша!» Роджер взял понюшку табаку. «Ну, надо пойти успокоить жену», — сказал генерал. «Мы возвращаемся в Кондефорт сегодня во второй половине дня. Ты с нами, Динни?» Динни кивнула. «Хорошо. Огромное спасибо, мистер Форсайт. Значит, постановление суда мы получим в начале ноября. До свидания!» После его ухода Динни спросила в полголоса. «Теперь, когда все кончено, скажите откровенно, что вы об этом думаете?» «То же, что и раньше. Если бы на месте Клар были вы, мы бы выиграли». «Я хочу знать», — холодно ответила Динни. «Верите вы им или нет?» «В целом, да». «Неужели пойти дальше этого юрист не в состоянии?» Юный Роджер улыбнулся. «Всякий, говорящий правду, о чем-нибудь да умолчит?» «Это очень верно», — подумала Динни. «Не взять ли такси?» Сидя в машине, Клэр сказала. «Могу я попросить тебя кое о чем, Динни?» — Привези мои вещи на Мьюз. — Ну, конечно. — Мне не хочется в Кондефорт. Ты видела Тони? — Видела. — Как он? — Очень плохо. — Очень плохо, — горестно повторила Клэр. — А что я могла сделать? Я ведь солгала ради него. Динни, не глядя перед собой в пространство, спросила. — Когда ты сможешь, скажи мне, как ты к нему относишься. — Когда буду знать сама, тогда скажу. — Тебе надо поесть, детка. — Да, я голодна. Я сойду здесь, на Оксфорд-стрит. Привезёшь мои вещи, и я буду приводить всё в порядок. Мне кажется, я могла бы проспать целые сутки, а, наверное, и глаз не сомкну. Если будешь разводиться, Динни, никогда не защищайся. Я всё время придумываю более удачные ответы. Динни сжала её локоть и поехала дальше на Саутсквер.